и романтический восторг перед всякого рода житейскими и природными бурями. Кстати, король пришел к власти благодаря одной из бурь, которой неустанно воспевал поэт. «Это не совсем та буря, которую я звал», — говаривал поэт, в первое время недовольный правлением короля. Но потом они примирились. Король его соблазнил, обещав ему воспевание бурь сделать безраздельным,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 Король заготовлял впрок чернила из сока бузины, чтобы, когда придет время, сразу все королевство кроликов обеспечить средствами борьбы с безграмотностью. Но время шло, это всеобщего образования кроликов, руки у короля никак не доходили. Единственное, что он успевал сделать, это давать иногда распоряжение заготовить еще несколько кадок чернил из сока бузины на случай будущих надобностей.